Глава 36 шестая Дома стояла тишина, даже немного пугающая тишина. На столе горела лампа, а среди безделушек на кофейном столике по-прежнему вспыхивала огнями маленькая пирамидка, сложенная из шариков. Почему-то она напомнила вдруг Инноку хрустальные шары, с помощью которых в двадцатые годы превращали танцевальные залы в настоящие волшебные замки. Маленькие мерцающие всполохи бегали по всей комнате, словно веселые разноцветные светлячки. Инок прошел в комнату и остановился в нерешительности. «Чего-то не хватало!» И он тут же понял, в чем дело. Все эти годы он первым делом вешал винтовку на крючья или клал ее на стол, но теперь винтовки не стало. «Что ж», — сказал он себе, — «пора браться за работу». «Для начала надо распаковать коробки и убрать все на место. Потом дополнить дневник, просмотреть нечитанные газеты и журналы. Дел достаточно». Улис и Люси отбыли часа два назад в галактический центр, но Инок так живо чувствовал талисман, словно он все еще оставался на станции. «Хотя, может быть, подумал Инок дело и не в станции вовсе, а в нем самом, в душе». Может быть, это ощущение останется в нем теперь навсегда, где бы он ни оказался. Он не спеша прошел по комнате и сел на диван. Прямо перед ним разбрызгивала фонтаны света пирамидка. Инок протянул было к ней руку, но потом передумал. Что толку, если за долгие годы ему так и не удалось разгадать ее секрет, почему это должно произойти сейчас? Милая вещица, но бесполезная. Интересно, как там Люси, подумал рынок и тут же ответил сам себе. Наверняка с ней ничего теперь не случится. А ему снова надо работать, а не рассиживаться. Дел полно. Да и время его отныне уже не будет принадлежать ему одному, потому что земля вот-вот постучится в дверь. Конференции, встречи и тому подобное. Через несколько часов здесь уже, возможно, появятся газетчики, впрочем, Улис обещал вернуться помочь, и, может быть, с ним прибудут другие инопланетяне. Сейчас он чего-нибудь поест, а потом примется за работу. Если не ложиться спать, можно много успеть. Одинокими ночами так хорошо работается, а сейчас ему и в самом деле одиноко. Хотя именно сегодня одиночеству положено бы отступить, ведь теперь все изменилось». Теперь у него есть и Земля, и Галактика, и Люси, и Улис, и Уинслоу, и Льюис, и старый философ-веганец, что спит под каменным надгробьем. Инок поднялся, прошел к столу и, взяв в руки статуэтку, которую подарил ему Уинслоу, принялся рассматривать ее, медленно поворачивая в свете лампы. В деревянной фигурке человека тоже чувствовалось одиночество. Теперь он это увидел. Одиночество путника, шагающего бесконечно долгой дорогой. Но ведь по-иному и быть не могло. Он должен был идти один. Выбирать тут не приходилось, потому что этого требовала работа. А теперь она... Нет, не закончена, поскольку сделать нужно еще очень много. Но закончилась ее первая часть, и уже начинается вторая. Он поставил статуэтку на место и вспомнил, что не успел отдать Уинслу кусок древесины, который привез ему путешественник Стубана. Кстати, теперь можно будет рассказать ему, как здесь оказались все эти деревяшки. Они могут даже вместе пройтись по дневникам и выяснить, когда и откуда попала на землю каждая из них. Уинслоу это занятие наверняка понравится. Иннок услышал шорох шелка и резко обернулся. «Мэри!» — воскликнул он. Она стояла на границе падающего от лампы света, и всполохи, разбрасываемой пирамидкой, делали ее похожей на сказочную фею. Да, пронеслось у него в голове. Именно так, потому что утерянная сказочная страна вдруг вернулась обратно. «Я чувствовала, что должна прийти», — сказала Мэри. «Тебе было одиноко, инок, и я не могла не вернуться». «Да, не могла. Возможно, так оно и есть. Очевидно, создавая ее образ, он невольно запрограммировал в нее стремление быть рядом с ним, когда ему одиноко». «Ловушка», — подумал он. «Ловушка, из которой ни он, ни она не могут вырваться. Вместо свободы воли абсолютная точность механизма чувств, им же самим и созданного». Ей не следовало возвращаться, и, наверное, она знала это не хуже его, но ничего не могла с собой поделать. «Неужели так будет вечно?»